Глава седьмая. Туземный быт. Рассказать о внешней однообразной туземной жизни архипелага кажется легче и доступнее всего, а и трудней вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы до зимы, от рождения, приезда в первый лагерь и до смерти. Смерти. И сразу обо всех. обо всех островах и островках. А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы, из голода, холода и хитрости. Работа — это кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком. Работа — это общая, та самая, которая из-под земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю. Видов —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 Можно кочки на мокрых лугах выкашивать, А ходить по полголени в воде. Но всем отец наш русский лес Со стволами истинно золотыми. Из них золото добывается. Но старше всех работ архипелага лесоповал. Он всех зовет, он всех поместит И даже не закрыт для эльмолидов. Безруких, звеном по три человека — Посылают утаптывать полуметровый снег. Снег по грудь. Ты лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Все в том же рыхлом снегу волоча все ветки ты снесешь в кучи и в кучах сожжешь. Они дымят, не горят. Теперь лисину распилишь на размеры и соштабелюешь.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 урочным положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались физические силы рабочего и степень навыка. Да разве в это можно теперь поверить? Рабочий день устанавливался зимой 7 часов, летом 12 с половиной. На Катуйской лютой каторге летний рабочий день составлял с ходьбой вместе 8 часов, с октября 7, а зимой только 6. У нас же тринадцать часов хватили многие и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах. И это чистых часов, кроме ходьбы и пять километров в лес, до пять назад. Рассказать об этом некому. Они умерли. Все. И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода, ссыпалась в него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 и две миски баланды. С 81% до 100% производственной 500-600 граммов хлеба и три миски баланды. Дальше идут котлы ударные, причем разные. 700-900 хлеба и дополнительная каша, две каши, премблюдо премиальное, какой-нибудь темный горьковатый ржаной пирожок с горохом. И за всю эту водянистую пищу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 Насколько б ни был часов рабочий день, когда-то приходят работяги в барак. Барак, а где землянка, кое-как врытая в землю, а на севере чаще палатка, правда обсыпанная землей, кое-как обложенная тесом. Нередко вместо электричества керосиновые лампы, но ну и лучины бывают, но ну и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. Вот в этом в сиротливом освещении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 И так землю копают. Либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрые рабочее. И сушилка есть, так раздетый ведь замерздишь на голом. Так и сушит на себе. Ко всему этому еще пририсовать, как из хлеборезки, в столовую несут на подносе бригадный хлеб. под охраной самых здоровых бригадников с дрынами. Иначе вырвут, собьют, расхватают. Наложить на это все вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен, то слухи об этапе, то сам этап. И еще, твою постоянную, цепкую, для интеллигента мучительную, не отдельность, не состояние личностью, а членом бригады,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 Еще это должен увидеть русский экран, когда ходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову кость, овощные очистки. Экран покажет, как под одеялами стационара лежат еще сочлененные кости и почти без движения умирают. Их выносят. Как мордатый, социально близкий нарядчик За ноги сдергивает снар на развод, А тот уже мертв, головой оппал. Поддох, падла! Лакпункты, он же Нукша. Чего не схватит экран, То опишет нам медленная, внимательная проза. Она различит эти оттенки смертного пути, Называемые то цингой, то пеллагрой. то безбелковым отеком, то алиментарной дистрофией. Вот, после укуса осталась кровь на хлебе. Эд цинга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить десны, появится язва на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками. От человека завоняет трупом. В стационар таких не кладут. И они ползают на карачках по зоне.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 Забыл, как звали его самого. Иногда все тело умирающего от голода покрывают черные горошины с гнойными головками меньше булавочной. К ним не прикоснуться так больно. Человек сгнивает заживо. Фи? Какой натурализм! Зачем еще об этом рассказывать? И вообще, зачем это все вспоминать? Зачем бередить старые раны? На это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 конец цитаты но одно досрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта освобождение это смерть и это есть Самая неуклонная и никем не нормируемая продукция архипелага. Некоторые бригады целиком умирали и с бригадирами осенью. 1941-го Печорлак, железнодорожный, имел списочный состав 50 тысяч. Весной 1942-го – 10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа. Куда же ушли 40 тысяч? А по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря В бараках доходяг в феврале 1943 из 50 человек умирало за ночь 12, никогда меньше четырех. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и 400 граммах хлеба. Мертвецов, сохшихся от пелагры, сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом.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 Но на архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, дано было указание провести агитацию «работайте хорошо» и вас тоже похоронят в деревянном гробу. Вывозили на санях или подводе по сезону, иногда для удобства. Ставили ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечевками, чтобы они не болтались. После этого наваливали, как бревна, а потом покрывали рогожей. Если было монал то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братские, по грунту большие на многих или мелкие на четверых. Весной из мелких ямок начинает